Глава 26. Я бежала, не разбирая дороги. Затянувшие ночное небо тучи не позволяли пробиться свету луны, а фонарей ни у моего дома, ни вдоль проезжей части не было. Заблудиться я не боялась, хотя едва едва различала очертания деревьев. Дорогу до дома Степана я хорошо изучила за последнюю неделю, прогуливаясь в ту сторону по несколько раз в день. Зачем я это делала, я и сама не знала. Но, видимо, подсознание толкало меня запомнить каждый куст и каждую кочку, чтобы найти путь с закрытыми глазами. И сейчас, пока я неслась по обочине темной дороги, это знание мне пригодилось. В какой-то момент я осознала, что за мной никто не гонится. По крайней мере, я не слышала ни шума шагов, ни сбивчивого дыхания запыхавшегося человека. Может, он не нашел, куда я ускользнула и так и остался искать меня на участке возле дома. Тем не менее, я не сбавляла скорости и ни разу не остановилась, чтобы перевести дух. В груди колола. Я задыхалась, хватая ртом холодный воздух. Слипшиеся от дождя волосы пристали к лицу, и я зло откидывала их назад. Свитер насквозь промок. Куртку я так и не успела накинуть. В кроссовках хлюпала вода, и они вязли в раскисшей земле. Наконец, впереди я увидела бледный свет уличного фонаря, который, я знала, заряжался от солнечного света и горел всю ночь у дома Степана. Сегодня его мерцание было призрачно тусклым. Видимо, не непробившееся сквозь толщу облаков солнца дало слишком мало света его батареям. Не успела я приблизиться к участку Степана. Здесь не было ни забора, ни ворот. Как раздалось рычание, а за ним последовал собачий лай — Однако выскочившие мне навстречу волк с Диким тут же узнали меня и успокоились. Не обращая внимания на животных, я вскочила на крыльцо веранды и забарабанила в дверь. Степан открыл через минуту, которая мне показалась вечностью. Я ввалилась в дом и с силой захлопнула за собой дверь. Тут же, отвернувшись к ней и игнорируя нахмуренные брови Степана и его вопрошающий взгляд, я начала запирать замок. Пальцы дрожали, от отчего задвижка никак не хотела входить в пас. «Отойди-ка!» — бесцеремонно отодвинул меня в сторону Степан и сам запер дверь. Я щелкнула выключателем, и гостиная тут же погрузилась в темноту. Если там, в моем доме, был он, то совсем скоро он поймет, что меня нет на участке, а значит, пойдет искать меня по округе и обязательно придет к дому Степана. Пусть здесь будет темно, пусть он думает, что меня тут нет. «Тая, что стряслось?» — спросил Степан. В потёмках я увидела, как его рука потянулась к выключателю и вцепилась в нее. «Не включай свет!» — взвизгнула я. «Да что с тобой?» Изумление в его голосе стало больше, но свет Степан включать не стал. «Там кто-то есть. В моем доме кто-то есть». «В твоем доме?» «Да. Я видела. Я слышала, как он проник на участок, а потом подошел к дому. Он пришел за мной. Он меня нашел! Срывающимся от ужаса голосом произнесла я. Ты имеешь в виду твой муж? А кто же еще? Вопросы Степана раздражали меня. В голове билась одна мысль. Куда бежать отсюда? Так. Давай-ка успокоимся, а потом ты мне все расскажешь подробно, твердо сказал Степан. Только не включай свет, снова попросила я. Пойдем-ка. Он осторожно, но твердо сжал мою ладонь и повел куда-то по темному дому. Втолкнув меня в какое-то помещение, Степан закрыл за нами дверь и щелкнул выключателем. Под потолком загорелась тусклая лампочка, прикрытая темно коричневым абажуром. «В этой комнате нет окон, так что света снаружи не видно», — объяснил Степан. «Господи, Тая, да ты вся вымокла». Он уставился на мой промокший насквозь свитер и такие же мокрые штаны. «Как ты добралась сюда в такую темень?» «Это неважно». «Он нашел меня, понимаешь? нашел. «Не может этого быть», — возразил Степан так уверенно, что мне тут же захотелось поверить в его слова. «С чего ты вообще взяла, что кто-то был на твоем участке?» «Я слышала», — с нажимом сказала я. «Банки на калитке зазвенели, а потом кто-то топтался на крыльце. И когда я выскочила через другую дверь, я видела, как кто-то вышел из-за угла». «Ты видела кого-то? Ты уверена, что там кто-то был?» «Я что, по-твоему, сумасшедшая?» — вспылила я и горько добавила. «Да, ты прав, я совсем чокнулась, но я знаю, что там кто-то был». Степан смотрел на меня пристально, но без осуждения или жалости, с теплом. Да, в его взгляде было тепло и, кажется, беспокойство. «Банки, говоришь, загремели?» «Да, я каждый вечер их развешиваю у калитки. Я знаю». Кивнул он и задумался. Я сидела, стараясь прислушаться к звукам снаружи. Наверное, если бы кто-то приблизился к дому Степана, то собаки бы залаяли, как они залаяли, когда я прибежала. «Давай-ка так, Тая», — наконец сказал Степан. «Пойдём наверх, и я найду, во что тебе переодеться. А сам съезжу к тебе и узнаю, кто там был и был ли». «Нет». — замотала я головой. — Ты не пойдешь туда, потому что он убьет тебя. Я смотрела на Степана полными ужаса глазами, пытаясь убедить, что ему не стоит соваться туда, где ходит зверь. — Никто меня не убьет! хмыкнул Степан и мотнул головой куда-то в сторону. Только сейчас я заметила, что мы сидим в той самой комнате, где он хранил свою охотничью амуницию. Может, он прав, и с ним ничего не случится. Однако рисковать его жизнью я не имела права. «Нет, давай останемся здесь, мне будет страшно одной!» Выдавила я из себя последний аргумент, и Степан, понимающе кивнул. «Ладно, тогда я отправлюсь на разведку утром», — согласился Степан. «А теперь давай-ка иди в горячий душ, а то заболеешь». «Хорошо». Мы вышли из подсобки, и Степан, снова взяв меня за руку, чтобы я не споткнулась в темноте в незнакомом доме, повёл меня наверх. Сейчас, когда он был рядом, держа в одной руке ружье, когда вокруг были надежные стены и запертые двери, мои страхи показались мне надуманными. А может, мне показалось? Может, я окончательно сошла с ума от страха, и не было никого там, в старом доме Любаши? Но как же банки? Я же слышала. И тень, выскочившая из-за угла дома. Но ведь было так темно. Разве можно было различить какую-то тень? Но я ведь слышала дыхание или нет. Когда мы уже были на верхних ступенях лестницы, снаружи донесся оглушительный собачий лай. Я вздрогнула, а Степан крепче сжал мою ладонь.